«Мне уже лучше», — сказала девушка со сладчайшей улыбкой, и, взяв протянутую ей сердобольной миссис Сэдли руку, почтительно её поцеловала. «Как вы все добры ко мне!» «Все», — прибавила она со смехом. «Кроме вас, мистер Джозеф». «Кроме меня?» — воскликнул Джозеф, подумывая уж не обратиться ли ему в бегство. «Праведное небо! Господи, боже мой! Мисс Шарп». ну да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 — Да, маловато. — А ваш чили? — Чёрт возьми, как вы от него расплакались, — воскликнул Джо, и, будучи не в силах устоять перед комической стороной этого происшествия, разразился хохотом, который также внезапно по своему обыкновению оборвал. — Вперёд я буду относиться осторожнее к тому, что вы мне предлагаете, — сказала Ребекка, когда они вместе спускались в столовую к обеду.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 но тотчас же отдёрнула её в страшном испуге и сперва на мгновение заглянула в лицо Джозефу, а потом уставилась на ковёр. Я не поручился бы, что сердце Джонни заколотилось в груди при этом невольном, робком и нежном признании наивной девочки. Это был аванс с её стороны, и, может быть, некоторые дамы, безукоризненно корректные и воспитанные, осудят такой поступок, как нескромный. Но, видите ли,